Глава 33. Дом, который помнит. Флориана. Когда запах дыма добрался до второго этажа, было уже поздно. Спохватившись, Флори слетела по лестнице и ворвалась на кухню. Стоило отворить дверцу духового шкафа, как изнутри вместе с волной жара хлынул густой прогорклый чад. Ягодный пирог превратился в уголье, Столько стараний и все напрасно, подумала она, доставая противень. В торе ее невеселым мыслям из глубины дома раздался трубный гул. А ведь безлюдь, почуявший дым, предупреждал их, но его ворчание они приняли за недовольство совсем по другой причине. Пирог цел? спросил Дарт, появившись минутой позже, опять я все из-за тебя спалила. Флори махнула на него полотенцем, припомнив первое появление Дарта в их старом доме. Тогда, пробравшись через подвал, он отвлек ее разговором, а теперь ему даже говорить не пришлось. Объятий и поцелуев оказалось достаточно, чтобы она забыла обо всем. «Не в пирогах счастья», — примирительно сказал Дарт, распахивая окно, чтобы гарь выветрилась быстрее. Это не стоило волнений, если бы они не ждали гостей. Десерт должен был стать главным украшением стола, а в итоге украсил мусорное ведро, упав на дно с таким стуком, словно под тестом скрывалась начинка из камней. Не успела Флори придумать, что делать с угощением, как дверной колокольчик задребезжал, извещая о прибытии гостя. Это был Рин. Как самый организованный и пунктуальный человек, он пришел точно ко времени. «У вас все в порядке?» — спросил он, проходя на кухню и размахивая перед собой портфелем, чтобы разогнать клочья дыма. «Вполне», — бодро ответил Дарт, — «а у тебя? Выглядишь помятым». Рин дернул плечами, словно принял сказанное за личное оскорбление. Его костюм, как обычно, оставался в идеальном состоянии, но лицо, прежде холеное, безукоризненно красивое, обзавелось следами недосыпа и осунулось. «Господин Хоттен действует на всех, как...» «Гидравлический пресс», — В свое оправдание сказал он. Флори удивилась, что Хоттен соизволил вернуться в город. Ирин пояснил. Ему пришлось приехать, чтобы уладить дела. После смерти Брадена смелости в нем прибавилось, иначе бы так и продолжил прятаться в своем захолустье. «У каждого уважающего себя богача должно быть тайное поместье», — подел его Дарт с язвительной ухмылкой. «Не тайное, а скорее хорошо охраняемое», — невозмутимо отразил Рин и вернулся к рассказу о том, как прошла его встреча с Хоттаном. «Вы бы слышали, как он орал на меня, узнав, что я отпустил Нила в столицу». «Вообще-то Рис увез его без твоего ведома», — справедливо подметил Дарт. «Я не стал вовлекать в конфликт еще одного участника. Так или иначе, с Хоттанами всё кончено». Он произнес это с твердой решимостью и внутренней уверенностью, исключающими любые сомнения. Так щелкают железные челюсти ножниц, разрезая нить. Теперь ничто не связывало его с семьей, частью которой он пытался стать, виясь и поддаваясь, словно нитка, метящая в угольное ушко. Долгая пауза возникла сама собой. Прервать ее было неловко, затягивать еще хуже. Вовремя поняв это, Рин попытался отвлечься непринужденной болтовней и сказал, что не откажется от чашки чая. С недавних пор он мог спокойно пребывать в безлюде и не раздражать его своим присутствием. Пока заваривался чай, Рин поделился последними новостями. Община обнищала и опустела после того, как бывшего главу объявили лжецом и преступником. Монки свидетельствовал, что их наследничек вовсе не Аластер Доу, и потребовал от городских властей, чтобы фанатиков прижали к ногтю. Вся ответственность за учиненные пожары легла на них. Его рассказ прервал Дес. На сей раз пауза, повисшая в комнате была тяжелой и угнетающей. Каждое слово казалось острым осколком, способным вскрыть раны, и пусть они были незримы. спрятанные под бинтами или похороненные глубоко в душе, смотреть на него оказалось больно. Поняв, что именно он стал причиной всеобщего молчания, Десман тихо сказал. «Не обращайте на меня внимания». Сломанная рука в гипсе делала его медлительным и неповоротливым. Бережно придерживая ее, Дес занял место и, найдя удобное положение, замер, словно дожидаясь, когда боль немного утихнет. Поймав на себе сочувствующий взгляд Рина, Сидящего напротив, он в своей привычной издевательской манере спросил. «У нас тут сборище душевных коллег, да?» «Вижу, ты идешь на поправку, раз шутишь». «Я всегда шучу». и поднял чашку, точно хотел произнести тост, но потом обнаружил, что ему налили чай, и передумал. «Даже если мне хреново, вот как сейчас». «Ты молодчина, что выбрался из дома», — попытался подбодрить его Рин. Героически припол своими пирога. Он изобразил на лице слабую улыбку, и от этого признаваться в том, что обещанный десерт сгорел до угольков, было вдвойне неловко. «Ну и хорошо, терпеть не могу сладкие пироги», ответил он без намека на сарказм и спрятал лицо за чашкой. И больше никто не возвращался к этой теме. Трагедия бродячих котов осталась в том дне, когда на городском кладбище вырыли семь могил. и каждую из них окропили слезы безутешный Габриэль. Ее не пришлось долго искать. Новость о жуткой расправе над трупой бродячих артистов настигла ее в окрестностях Пьера Металя, и она вернулась в город. На другой день немногочисленная процессия, в которой провожающих было меньше, чем гробов, прошла через кладбищенские ворота, встречающие надписью «Зажги свечи по угасшим жизням». и провожающие напутствием «оставь смерть мертвым и жизнь живым». И они следовали этой мудрости, обсуждая что угодно, только не гибель Чармейн. дес рассказал, как отец приставил к нему обслугу, однако присутствие человека, готового выполнять за него любую бытовую мелочь, раздражало сильнее, чем необходимость держать вилку в левой руке. Жизнь в родительском доме давалась ему непросто, и все же... перебираться обратно на чертак таверны, он не спешил. Выслушав его, Дарт снова завел разговор о чудодейственных снадобьях Бельяны, предлагая другу помощь. Бельяна не могла заставить его кости срастись в один миг, зато унять боль и ускорить восстановление было ей по силам. Но Дэс не соглашался, считая, что излечиться быстро значит предать память о чермы. Странная взаимосвязь прослеживалась в его словах, и неосознанных жестах. Когда кто-то пытался заговорить с ним о ней, он нервно перебирал в пальцах растрёпанный край бинта, прижимал сломанную руку или невольно начинал баюкать ее. Точно боль могла уснуть, как младенец. Вот и сейчас Десс, пребывая в глубокой задумчивости, медленно покачивался на стуле. Забинтованная рука покоилась на груди, отчетливо выделяясь на фоне кожаного жилета. Это навевало мысли — о заброшенном саде с полуразрушенными скульптурами, светлый камень на темной земле, печать утраты и невысказанной скорби. Подхватив опустевший чайник, Флори тихонько ускользнула на кухню, чтобы немного развеяться. Занятые руки освобождали голову. Пока она хлопотала у плиты, Бок крутился под ногами и клянчил лакомство, а потом вдруг застыл, на уши. Спустя минуту Флори поняла, что встревожила его. когда услышала шум на улице. вдвоем они бросились во двор, где приземлился пернатый дом. В сумерках цилиндрический безлюдь напоминал огромную деревянную бочку с четырьмя поперечными гребнями вместо обручей. И когда дверь открылась, желтый масляный свет выплеснулся на землю. Бо отважно бросился к дому. Вначале с громким лаем, затем с радостным повизгиванием, признав в одном из прибывших Афелию. Следующим на пороге пернатого дома возник Ризердайн. Его худая фигура занимала всю высоту проема, залитого янтарным светом, точно суженный зрачок кошачьего глаза. Образ Элайн был связан с безлюдем настолько крепко, что даже в ее отсутствии находились вещи, напоминавшие о ней. «Вы что-то припозднились?» «Решил не привлекать излишнее внимание», — ответил Риз, дружески приобняв Флори за плечи. Отстранившись, она заметила на нем синяки, уже выцветшие до болезненной желтизны. Очевидно, в Делмари все прошло не так гладко, как ему представлялось. Она не успела задать вопрос, отвлёкшись на объятия с сестрой. Их идиллию нарушила троица, высыпавшая во двор. У каждого была своя причина появиться здесь. Дэс выглядел приободрённым, Дарт сгорал от любопытства, Ожидая подробного рассказа Арин превратился в хмурого молчуна, стоящего в стороне. Когда Ризер Дайн окликнул его, то его лицо смягчилось и разгладилось, будто он облегченно выдохнул. «Дружище, как хорошо, что ты здесь!» — воскликнул Риз, широко простирая руки. В его радушном приеме было что-то притворное и ненастоящее, но Эверайн понял это после того, как шагнул навстречу. Все произошло быстро и неожиданно, как в сполох молнии. Кулак с инженерной точностью влетел ему в нос, Арин, пошатнувшись, едва не упал. Охваченные смятением, они даже не шелохнулись, не сказали ни слова, не бросились останавливать одного и помогать другому. Оправившись от удара, Эверайн выпрямился, не замечая, что кипина белая рубашка обогрелась каплями крови. Он утерся рукавом и шмыгнул носом, будто проверяя, может ли дышать. «Ты хреновый домограф, и друг из тебя не лучше», — выпалил Рис, что немного прояснило причину его поступка. «Хоть кто-то ему открыл глаза», — хмыкнул Дес, устало привалившись плечом к двери. «Не хочешь рассказать всем, для чего ты на самом деле приехал в Делмар?» — с вызовом продолжал Рис, сжимая кулаки, готовый снова пустить их вход. Удивительным образом Эверайн даже с расквашенным носом не выглядел униженным. Его прямая осанка и манера держаться оставались непоколебимы. «Очевидно, ты хочешь услышать, как я планировал тебя покрасть и увести ценных безлюдей. Это не так». Рейн вздернул подбородок в кровавых разводах. Казалось, он просто пролил на себя красное вино. «Я хочу услышать правду». «Ладно», — Эверайн деловито кивнул. «Я приехал в Делмар». чтобы сопроводить Флори. Ей нужен был наставник, и я нашел лучшего. Все, что я рассчитывал получить взамен — это сведения о твоей работе. Он поднял руку, заметив, что Рис хочет что-то сказать, и заставил его молчать. «Только не надо уверять, что ты бы выложил мне все, попроси я об этом. Мы знаем друг друга не один год. И наше соперничество со времен Академии никуда не делось. Ты бы ничего не рассказал ни мне, ни моей помощнице, будучи уверен, Что она со мной заодно?» Он перевел взгляд на Флори. «Прости, я искренне верил, что помогаю тебе». Она не нашла, и что ответить ему, настолько была поражена. «Я нашел Лоурела. мрачно продолжал Рис. «И он рассказал о вашей сделке. Мне плевать, сколько ты заплатил за моего безлюдя. Но ты вернешь его обратно». И «Я не могу». Он сгорел вместе с другими безлюдями. Нервное напряжение превратилось в огромный мыльный пузырь. готовый лопнуть от неосторожного движения. И долгое время никто не смел вмешаться. «Кажется, нам есть что обсудить», — оживилась Флори и позвала всех в дом. Увы, это не сработало. И в столовой повисла та же гнетущая тишина. Сгоревший пирог больше не казался досадной неприятностью, поскольку дружеского чаепития у них все равно бы не случилось. Присутствовать при этом разговоре Флори не желала, а потому исчезла вслед за Афелией. чтобы помочь той разобрать чемодан. Большой шкаф, стоящий в ее спальне, пустовал уже несколько дней, и теперь им можно было пользоваться без риска, навлечь гнев живых платьев. Она думала, что освободившееся пространство для вещей обрадует Офелию, однако вид пустого гардероба ее разочаровал. Скучный деревянный ящик нравился ей куда меньше, чем зловещая шкатулка с духом Лауру внутри. Они заполнили шкаф довольно быстро, и Флори вернулась в столовую, где за время ее отсутствия почти ничего не изменилось, не считая того, что Рин привел себя в порядок. Смыл с лица кровь, испачканные рукава небрежно закатал к локтям, а пятна на рубашке затер зубным порошком. Она пропустила лишь рассказ о пожаре на ферме и вернулась к моменту, когда слово взял Ризертайн. Оказывается, у них в руках были страницы книги, но разрозненный и перемешанный так, что история не складывалась. Рис восполнил недостающие фрагменты и сложил листы в правильном порядке. «За такое можно выпить что-нибудь покрепче чая», — подытожил Дэс, но, к его сожалению, бутылка орехового ликёра перед ним не появилась. Со скучающим видом он смахнул со скатерти невидимые соринки и облокотился на стол. «Подожди немного», — одернул его Рин. «Опрокинешь рюмку, когда я уеду». «Куда собрался?» Дэс прищурился, сохранив ироничный тон. Однако Эверайн говорил вполне серьезно. В Марбор. Отвезешь мраморную крошку в родной город?» Рин не стал объяснять, почему это плохая шутка. Никто не пожелал бы вернуться в плен добровольно, тем более лютина, нарушившая протокол. Вместо этих очевидных вещей Рин коротко сказал. «Фран остается здесь». Я еду из-за работы. Все сидящие за столом удивленно переглянулись, не понимая, какие рабочие дела могли привести к такому решению. «Ты спятил?» Дарт озвучил вопрос, возникший у каждого из них. «Марбер — один из самых суровых краев для безлюдей. Что там забыл домограф?» Рин многозначительно кашлянул, скрывая неловкость. «Я не говорил, что еду туда в качестве домографа. Дес хмыкнул, предупреждая о том, что грядет очередная подколка. «Ты что, как старый кот, уходишь подальше от дома, чтобы помирить?» Под столом Дарт пнул друга по ноге, рассчитывая сделать замечание втихую, но сложно было не заметить Дэса, который подпрыгнул на стуле и, зашипев от боли, ответил крепким словцом. Не обращая внимания на вспыхнувшую между друзьями перепалку, Флори заявила. «Но ты не можешь все бросить». «Вот именно». Рин пристально посмотрел на нее, и она предугадала его ответ раньше, чем он успел произнести, и отказался от должности и рекомендовал тебя. Щуки вспыхнули лихорадочным огнем. Удивление, страх, тревога. Попеременно Флори испытала каждое чувство, а в завершении ее будто бы огрели пыльным мешком. Не зная, что сказать, она вскочила и бросилась прочь, словно это могло спасти от неудобного разговора. Рин решительно последовал за ней. «Я не могу!» — выпалила она, едва дверь на кухню закрылась, отрезав их от остальных. «Это уже слишком!» «Слушай, Фло, я всеми силами пытаюсь искупить вину. Я знаю, как ты мечтала стать домографом. Позволь мне немного помочь, не умоляю твоих талантов». «В том-то и дело, что я не хочу быть домографом!» Он уставился на нее, не скрывая изумления, будто одно честное признание разрушило все представления о ней. «Что значит «не хочешь»?» Ты был прав. Эта работа не для меня. Хранитель с тобой, Фло, ты шутишь? Если до сих пор злишься, так и скажи. Твой отказ принимать помощь от меня я пойму, но... Дело во мне, — перебила она. Я мечтала стать не домографом, а кем-то другим, кого придумала в детстве. Исследователем, архитектором, добрым смотрителем живых домов. Не знаю. Она бессиленно выдохнула и опустила плечи. И ты, и Рис... Показали мне, что эти наивные представления далеки от реальности. Мне не стать хорошим домографом. Но, возможно, из меня получится. Хорошая Дамтер. Она осмелилась взглянуть на него и неожиданно встретила улыбку. В это было сложно поверить, но Рин и впрямь улыбался. «Я уважаю твой выбор». Флори кивнула в знак благодарности. «И что прикажешь делать с местом домографа?» озадаченно продолжил Рин, почесав переносицу. Та уже опухла и начала синеть, искажая черты его лица. Ты же понимаешь, что чужака я туда не посажу. Нужен человек, который придерживается наших идей достаточно упрям, чтобы их воплотить. Может, все-таки останешься? Нет, это решенный вопрос. В его корях глазах застыла печаль, не горячая только что доведенная до кипения, а уже остывшая, настоявшаяся и горькая. Одним взглядом он дал понять, что все обдумал и взвесил. как поступал всегда, даже если дело касалось мелочей. Флори не ждала от него объяснений, сама понимая, что истинная причина отъезда намного серьезнее, чем он готов признать. «Когда уезжаешь?» «Через пару недель, как только передам все дела». «Так скоро?» С нескрываемым разочарованием переспросила она. Давно думал об этом, да всё случая не выпадало. «Понимаю». Медленно, осторожно она положила ладонь на его плечо. и уважаю твой выбор. Несколько мгновений они стояли неподвижно, боясь разрушить хрупкое перемирие. Казалось, он хотел сказать что-то еще, на что ему не хватило смелости. Рен первым отстранился, виновато улыбнувшись. Тебя можно поздравить с назначением, спросил Ризердайн, когда она по-прежнему растерянная и смущенная села за стол. Флори повторила, что не претендует на место домографа, чем поразила всех. «Стойте, стойте!» Рис выставил вперед руки с раскрытыми ладонями. «Я даже не успел поделиться с вами планом, а вы уже его рушите!» Дарт обречённо вздохнул. «У меня скоро на слово «план» аллергия будет». «И что ты предлагаешь?» спросила Флори с нескрываемым любопытством. «Смерть Брадена». Наделало много шума в столице. О безлюдях снова говорят, как об угрозе. Только ради них я согласился выступить перед горожанами. Чтобы волнения улеглись. Уж не знаю, как так вышло, но мои обещания защитить их поняли привратно. Он замолк, собираясь с мыслями, а потом робко признался. Мне предложили место градоначальника. Дес покрутил головой, глядя то на него, то на Эверайна. «Вы что?» «Новостями как в карты играете? Кто кого перебьет? Соглашайтесь на ничью, иначе мы до утра не разойдемся. Нелепая болтовня заполнила неловкую паузу, которая могла бы снова повиснуть между ними. Но Дэс был как вода, заполнял собой любую пустоту. «И ты <класс> согласишься?» — осторожно спросил Рин. «Уже согласился. Мне нужен доступ к южным землям. чтобы восстановить безлюдей и защитить права лютенов. И нужны союзники, чтобы ускорить эти процессы. Что насчет реформы в Пьерометале? Водушевлённо подхватила Флори. «Не все так просто», — Рис покачал головой. «Во время реформы не только вы обратитесь к опыту Делмара, но и местной власти. А у нас, напоминаю, без людей уничтожили, освободив лютенов от бремени. Чтобы такого не повторилось, лучше действовать на опережение», и позаботятся обо всем прежде, чем власти узнают о ваших планах. После случившегося я убежден, что без людей нужно строить на частных землях, ради их же безопасности. Сколько домов осталось в Пьер-Металле? Восемь. После зверских пожаров и разрушений уцелело меньше половины от городской популяции без людей. Значит, вам придется выкупить восемь участков, и провернуть это без протекции домографа вы не сможете. Даже при его поддержке ничего не получится. Это же огромные деньги, сказала Флори. Дес откашлялся, и все не сразу поняли, что таким образом он пытается привлечь внимание. Когда же ему это удалось, он сказал: Знаю я одного дельца, который давно хотел вложиться в покупку без людей. Щедрый, говорят, человек, и ни хрена в деле не разбирается. Мечта о меценат, правда? Потому как он переглянулся с Дартом, стало понятно, что речь идет о господине Гленне. Он давно питал интерес к безлюдям и мечтал приобщить сына к семейному делу. Одним удачным предложением Дэс был способен дважды осчастливить отца. «Можете рассчитывать и на мои сбережения», — добавил Рин. «Пару-тройку участков я точно осилю». Рис одобрительно кивнул, а Дес не удержался от очередной подколки. «Будем рады, если ты с умом потратишь карманные деньги». Эверайн даже не удостоил его взглядом, Вовлеченный в серьезный разговор, в котором не было места глупым шуткам. Приободрённый достигнутым пониманием, Рис потер ладони друг от друга, словно предвкушая хорошую трапезу, хотя на столе не было ничего, кроме чашек с недопитым чаем. «Итак, я возьму под контроль юг. Вы, — он указал на Флори Дарта, — позаботитесь о западных землях. А Рин, как связующее звено, попытает счастье в Марбре». Под наше влияние попадут большие территории. Хочу понять, насколько эти территории большие. Глаза Эверайна хищно сверкнули, и он с торжествующим видом достал из своего портфеля сложенную в четверо карту, будто готовился к этому разговору заранее. «А бутылочка орехового ликёра у тебя там случайно не завалялась?» спросил Дэс с надеждой. «Если твой отец выкупит все земли, я тебе бочку ликёра прикачу». «Ловлю на слове». Они разложили карту в центре стола и склонились над ней, соприкасаясь с плечами. И в этот миг Флори почувствовала себя частью слаженного механизма, где противодействующие друг другу элементы наконец стали единым целым. Было уже глубоко за полночь, когда все разошлись. Рин предложил Дессу подбросить его до дома. Рис поспешил обратно в Делмар, заверив, что ночное время — самое благоприятное для перелета. и за какие-то пару минут столовая опустела. Жаль, грязная посуда не могла исчезать с той же волшебной скоростью. «Побудь сестрой, я справлюсь». Дарт обнял ее, подкравшись со спины и поцеловав в песок. «А потом, госпожа домограф, я жду вас на уидиенцию в своём кабинете». «Звучит прескверно, но я, пожалуй, соглашусь», — засмеялась она и, высвободившись из объятий, сбежала наверх. Флори заглянула в спальню и застала Афелию с книгой. Компанию ей составлял Бо, удобно устроившись в гнезде из одеяла. Он первым заметил ее и лениво завилял хвостом. Несколько секунд спустя, дочитав до точки, Афелия оторвала взгляд от страниц и улыбнулась. Флори скользнула в комнату и почему-то шепотом сказала: "Думала, ты уже спишь. Не хотела ложиться без тебя. Снова кошмары?". Офелия с раннего детства жаловалась на плохие сны, а после смерти родителей они мучили ее каждую ночь. С трудом это удалось побороть, и теперь Флори тревожила, что после событий в общине недуг вернется. Я в порядке, правда? Он госпожи Олберег есть семейный врачеватель, представляешь? Так вот, он каждый день навещал нас и давал лекарства. Не такие противные, как здешние. Еще мы много разговаривали о разном. Флори присела на краешек кровати и вовремя, потому что следующая просьба выбила почву из-под ног. Отведешь меня к ним?» — осторожно спросила Офелия. «Соберу для них ромашек. Думаю, для бродячих музыкантов нет ничего лучше, чем цветы путешественника». Она кивнула, соглашаясь, и рассеянно потрепала за ухо Бо, раздумывая над тем, как перевести разговор. Взгляд зацепился за книгу. «Что читаешь?» «Легенды о безлюдях в науке». Офелия подвинулась ближе, поворачивая книгу к Флоре. «Тут рукописные заметки, гляди!» Пока Флориана изучала страницы, сестра рассказывала, откуда к ней попала столь редкая литература. Конечно, без щедрости Ризердайна здесь не обошлось. Раньше Том принадлежал домографу и его наставнику Моргану Порсу. Он сам собирал истории о безлюдях из разных земель и оставлял в собственных книгах рукописные заметки. В своей исследовательской практике Морган Порса не раз встречал дикие дома. Без жильцов, в лоне природы такие безлюди приобретали звериные повадки, не понимали человеческого языка и уж тем более не могли говорить сами. Зато у них развивалось острое чутье и инстинкты. Дойдя до конца книги, Флори обнаружила, что пары страниц не хватает. Только рваные края из переплёта торчат. Видимо, на них Морган Порса оставил ценные заметки, которые ему понадобились. «Дашь потом почитать? Дикий дом теперь под нашей опекой. Не мешало бы изучить его повадки». Она вернула книгу, и Офелия быстро уловила ее намерение. «Ты не останешься здесь?» «Нет, милая, я... мне...» Дыхание перехватило, краска залила щеки. «Ясно. Можешь так и сказать. Я ж не маленькая». деловито сказала младшая сестра, которой через несколько дней должно было исполниться тринадцать. «Эй, Бо, в нашем распоряжении теперь целая кровать». Кажется, эти двое и впрямь обрадовались переменам. Пожилав спокойной ночи, Флори выскользнула в коридор и, чувствуя, как коленки дрожат от волнения, переметнулась в спальню. Дарт еще не вернулся, и комната была погружена в тишину. Даже тиканье часов стало едва слышным. Флори остановилась перед частностями, разглядывая латунные фигурки на циферблате. В них отражались изменчивые личности и несколько поколений рода, начиная от изобретателя, построившего этот дом, и завершая самим Дартом, младшим из Холфельдов. Она часто задавалась вопросом, какой силой обладает голодный дом, откуда в недрах шкафа взялся призрак и зачем лютену двенадцать характеров бывших жильцов. Только сейчас она раскрыла особый дар безлюдя — память. Жизнь быстротечна, но способна запечатлеться во всем: в старых расходных книгах, в созданных картинах, в забытых тайниках, в чертежах изобретений, в детях. Люди стремятся сохранить во времени оттиск себя, потому что там, где оставлен след, нет забвения, потому что память творит бессмертие.